Глава двадцать первая. Папоротниковый овраг. Двадцать октября, шестнадцать ноль ноль. и не шевелитесь. У них отличное зрение и очень острый слух», — тихонько проговорила Эрика Мол. Она присматривалась к веткам деревца под названием мамаки, которые раскинулись не очень высоко над ними, распустив крупные широкие листья. За один из листьев цеплялась какая-то огромная тварь, некая крылатая насекомая. Это существо сияло на солнце яркой кислотной зеленью, аккуратно сложив на спине пару кружевных зеленоватых крыльев под цвет окружающей листвы. У него были тонкие усики антенны, длинные голенастые ноги и крупненькое тугое брюшко, явно хорошо упакованное жирком. Слышно было только тихое, Уфс! Уфс! Это оно так дышало сквозь дырки, которые протянулись в ряд по бокам брюшка, словно самолетные иллюминаторы. Это был самый обыкновенный кузнечик. Рик осторожно вытащил одну из духовых трубок, пристроил ее на плечо и засунул внутрь стрелку. На остром стальном наконечнике виднелась капля вонючего яда, испускающего ароматы горького миндаля и смерти. Кураре. К тупому концу дротика был привязан пучок пушинок из матраса со станции «Эхо». Хаттер встал на одно колено и приложил трубку к губам, изо всех сил стараясь, чтобы смертоносное зелье не попало в рот. У него и без того от цианида слезились глаза и неприятно сдавило горло. — Где у него сердце? — шепнул он Эрике Мол, которая скорчилась возле него. Ей, как признанному эксперту в области анатомии насекомых, предстояло корректировать огонь охотника. — Сердце-то э, в дарсальном сегменте — метаторакса, — отозвалась девушка. Рик скорчил рожу. Чего, — Чего-чего? — Эрика улыбнулась. — Просто целься в верхнюю часть спины. Хаттер помотал головой. — Не получится, крылья мешают. Он долго водил трубкой то туда, то сюда но в конце концов решился. Аккуратно прицелился в пухленькое брюшко, набрал побольше воздуха и дунул. Дротик глубоко вонзился в кузнечика. Тот словно охнул и затрепетал крыльями. На какой-то момент студентам показалось, что он вот-вот змоет воздух и улетит. Но они ошиблись. Раздался оглушительный визг. Что это? Сигнал тревоги или просто крик боли? Дыхание кузнечика резко участилось, ноги у него подкосились, насекомое съехало к самому краю листа и, судорожно цепляясь за него, повисло над землей. Амар только поежился, наблюдая за этой сценой. Он в жизни не предполагал, насколько страдания обычного насекомого способны выбить его из колеи. Да, убойная штука этот Курара, хоть это и Рик варил. Все выжидали. Теперь кузнечик уже висел вниз головой. Дыхание его замедлялось, и в обычных «Уфс! Уфс!» уже слышалось хрип отца. Наконец оно утихло совсем. Насекомое еще немного повисело и свалилось на землю. «Отличный выстрел, Рик! Рик-охотник!» — зашумели все вокруг. Поначалу кузнечик не вызвал особого аппетита ни у кого, кроме разве что Эрики Мол. В Танзании я как-то пробовала термитов. Ничего так, довольно вкусно, — сказала Эрика. В Африке вообще насекомые — большой деликатес. Денни Мина с совершенно бледным лицом присел на первый попавшийся прутик. Его выворачивал наизнанку от одного только вида этого дохлого членистоногого. Он попытался шутить. А тут нельзя раздобыть приличный гамбургер. Мясо насекомых... Это тебе не та дрянь, которую кладут гамбургеры, серьезным видом сказал Амарсинг. Рубленая мышечная ткань крупных млекопитающих вперемешку с кровью и сухожилиями действительно вызывает у меня отвращение. Корову я бы есть не стал, но вот кузнечика, пожалуй. Чем дольше они разглядывали подбитого кузнечика, тем сильнее и настойчивее у них подводило животы. И их крошечные тела чрезвычайно быстро расходовали энергию. Надо было срочно поесть. Просто надо. И вскоре голод пересилил. Нос уже никто не воротил. Кузнечика быстро разделали при помощи мачете, и тут немало пригодились анатомические познания Эрики. Пока ее товарищи вытаскивали мясо и всякие внутренние органы, Мол не забывала все время повторять, что все съедобные куски следует очень тщательно вымыть. Кровь насекомого, гемолимфа, оказалась практически прозрачной, с чуть желтоватым оттенком и вытекла, еще когда они с резком взломали панцирь. Затем студенты отделили ноги кузнечика, очистили их от покрывающего их твердого биопластика, чтобы добраться до мяса внутри. Самые лакомые кусочки обнаружились в толстых задних ногах сплошь белое мышечное мясо без единой жиринки, из которого тут же нарубили нечто вроде котлет. В крови насекомого могли оставаться токсины с наконечника стрелы, так что все это следовало как следует промыть. После того, как путники долго полоскали и терли кузнечиковые котлеты в каплях росы, они хорошенько их обнюхали. Ничего, пахнет свежой, весьма аппетитно. Мясо уплетали прямо сырым. Вкус был довольно приятным, чуть сладковатым. — Неплохо, — сказал Рик. — Немного похоже на суши. — Главное, свеженький, — поддакнула Каран. Рискнул попробовать кузнечика даже Дени, Поначалу с опаской, но вскоре настолько вошел во вкус, что чуть не подавился. Еще бы соли, — пробубнил с набитым ртом. Брюшко насекомого так и сочилось мягким желтоватым жиром. «Брюшной жир тоже очень полезен», — заметила Эрика, и поскольку больше этот продукт никого пока не вдохновил, она подала всем пример, зачерпнув пригоршню жира прямо рукой и тут же отправив рот. «Класс», — сказала она, — «орешками отдает». Судя по тому, как после этого все накинулись на останки кузнечика, дефицит жиров испытал не только ее организм, Студенты черпали желтоватую массу прямо из скрытого брюшка, причмокивали и облизывали пальцы. — Чувствуя себя львом возле добычи, — сказал Питер. Мяса в кузнечике оказалось куда больше, чем они сумели одолеть за один присест. Бросать вкусный полезный продукт никому не хотелось, так что они нарвали больших клочев мокрого мха, завернули в них столько мяса, сколько могли унести, и рассовали его по вещмешкам. Так скоропортящиеся припасы хотя бы поначалу побудут в прохладе. Во всяком случае, продовольственная проблема на какое-то время отодвинулась на задний план. Подкрепив, у Гаши было силы, компания сверилась рукописной картой, которой, как и компасом, заведал Питер. Он поводил по ней пальцем. «По-моему, мы где-то тут». — сказал он, указывая на обозначенное на карте скопление папоротников. — На подходе к станции Браво. Думаю, засветло доберемся. Затем Дженсен огляделся по сторонам и поднял взгляд к небу. Понемногу смеркалось, дело было к вечеру. — Будем надеяться, что станция еще цела, — добавил Питер. Он прикинул по компасу направление, выбрал подходящий ориентир, ствол высокой пальмы в отдалении. — и, разобрав вещь мешки, все опять тронулись в путь, шли, то и дело останавливаясь, чтобы принюхаться и прислушаться, нет ли где муравьев. Где один муравей, там и целая их толпа. Если по-быстрому убраться у них с дороги, то муравьи вряд ли проявят к ним повышенный интерес. Главное не прохлопать очередной вход в гнездо, иначе действительно придется туго. Солнце садилось, тени в лесу сгущались, И Питер, который шел впереди, все глаза уже проглядел в поисках чего-нибудь подозрительного. Но пока все шло гладко. «Стоп!» — воскликнул вдруг Дженсен. Он внимательно присмотрелся к странным отметинам на стебле циртандры, торчащем из земли на манер древесного ствола. Этот крошечный, по нормальным меркам, приземный кустик. С точки зрения полудюймовых человечков куда больше походил на привычное дерево, чем громоздящиеся вокруг гиганты. На его стебле-стволе кто-то насарапал три V-образные галочки, а над ними размашисто напшикал краской из баллончика ярко-оранжевый косой крест. Явно какой-то ориентир. Тропа. Они вышли на тропу. Через несколько шагов вдали замаячил еще один оранжевый крест на серос на боку округлого камня Галыша, похожего тут на огромный валун. Вдаль и впрямь уходила едва натоптанная тропка, обозначенная приметными знаками. Через несколько минут путь преградила большая неровная яма в земле, больше похожая на строительный котлован. Почва по ее краям явно срезана и отброшена в сторону. Вокруг все истоптано великанскими подошвами. Вмятины — С четкими краями заполнены водой, словно пруды. Питер сверился с картой. «Станция Браво!» — объявил он. «Только самой станции уже нет». Следы все объясняли. Кто-то выкопал станцию из земли и унес. «Надо готовиться к худшему», — сказала Карен, снимая рюкзак, и, присаживаясь на край ямы, она вытерла лоб. «Это работа Дрейка. Выходит, он знает» или просто подозревает, что мы еще живы и пытается лишить нас любой возможности спастись и, наверняка, за нами охотится, добавил Джонсон. Но как он нас найдет? спросил Рик. Хороший вопрос. При их полудюймовом расточке человеку нормальных размеров не просто заметить их даже прямо у себя перед носом. Для начала полное радиомолчание, распорядился Питер. Исчезновение станции Браво означало, что в ночные часы укрыться им теперь негде. А солнце уже садилось. Очень быстро, как и обычно в тропиках, надвигалась ночь. Чем ниже опускалось солнце, тем беспокойнее становилась Эрика. «Просто чтобы вы знали», — сказала она. «Подавляющее большинство насекомых появляется здесь ночью, а не днем. И очень многие из них — хищники. Встаем биваком». — решил Питер. — Придется построить форт. А не так далеко от них, по лесной подстилке, спора передвигалось невиданное транспортное средство. Оно легко перелезало через завалы камней и распихивало по сторонам сухие листья, неутомимо работая всеми шестью ногами и подвывая упрятанными в них моторчиками. Управлял самоходным аппаратом Джонстон пошевелил пальцами в похожем на перчатку ручном контроле, поглядывал на приборы, приборы в норме. Энергии для сервомоторов, приводящих движение шесть голенастых ног, просто предостаточно, оба седока в полной защитной амуниции. Питание шестинога обеспечивала сверхкомпактная батарея литиевых аккумуляторов, изготовленных по технологии наноламинации. Благодаря их очень большой емкости, запас энергии и дальность хода были практически безграничными. По крайней мере, на выполнение задания точно уж хватит. Более привычный транспорт в микромире доказал свою несостоятельность. Колесные машины постоянно застревали, буксовали, беспомощно вывесив колеса. Да и высокие препятствия им было не одолеть. Вот инженеры Наниджан и позаимствовали техническое решение у насекомых. Получилось как раз то, что надо. Перебирая ногами, машина подкатывала к яме в земле. Стоп! — коротко распорядился Телиус. Джонсон остановил аппарат на краю, заглянул в яму. «Станция эха, — Станция эхо сказал он. — Была, — поправил его напарник. Оба, побрякивая амуницией, легко выпрыгнули из машины, на мгновение зависнув в воздухе и ловко приземлились на ноги. В микромире они были далеко не новичками, к особенностям передвижения в его условиях давно приноровились и отлично знали, как грамотно распорядиться внезапно обретенной силой. Несколько раз охранники обошли яму, внимательно осматривая мох и комья земли. Прошедший днем дождь смыл почти все оставленные студентами следы. Но ты ли узнал, что какой-нибудь ключик обязательно отыщется?» Не может так быть, чтобы следов вообще не осталось. Он вообще мог выследить, кого угодно и где угодно. Внезапно его глаз зацепился за клочья мха, облепившей камень. Он подошел ближе и внимательно изучил это место. Мох был ему где-то по грудь. Телюс потрогал тоненький стебелек со споровой коробочкой на конце. Коробочка была загнута под прямым углом — Обломано. И споры высыпались. Некоторые прямо на мох. На мокрой пушистой поверхности одной из гранул четкий отпечаток человеческой ладони. Кто-то схватился за коробку, сломал, рассыпал пыльцу, а потом оперся на неё рукой. Ага. А вот и отпечатки ног. Да, изрядно тут потоптались. Видимо, всей толпой через эту кучу грязи перелезали. — Следы удачно прикрыло листом от брызг. Дождь не достал. Джонсон тоже опустился на колени и присмотрелся к следам. — Пятеро. Нет, шестеро. — Шли цепочкой. Он поднял взгляд и повертел головой. — На юго-восток. — Что у нас на юго-востоке? — спросил Телиус. — Автостоянка, — отозвался его товарищ, после чего ухмыльнулся и заговорщицки подмигнул. Теллиус вопросительно посмотрел на него. Джонсон снял в бронированном наплечника клеща, с треском раздавил его в кулаке и отбросил в сторону. Задолбали эти клещи. Теперь их план понятен. И что за план? Они обратно в нане Джен рвутся. Пожалуй, так и было. Теллиус молча кивнул, и рысью устремился вперед, привычно обшаривая взглядом землю. Джонстон запрыгнул обратно в гексапот и тронулся с места, пристроившись следом. Его напарник неутомимо трусил впереди, легко перескакивая через попадающиеся на пути препятствия. Он то переходил на энергичный бег, то вдруг ненадолго останавливался, чтобы получше рассмотреть оставленные в мягкой почве следы. Объекты-то и не подумали, их как-то заместили, запутать. Лохи! Даже не подозревают, что их могут преследовать. Но вокруг быстро начинало темнеть. Теллиус с Джонстоном достаточно хорошо знали микромир, чтобы понять. Пора останавливаться на ночевку. Ночью никаких передвижений. Категорически. Они остановили гексапод. Джонстон понатыкал вокруг него колышков и повесил на них на высоте груди электрошоковый провод. Огородил место стоянки сплошным кольцом. с тем временем сноровисто выкопал прямо под брюхом машины небольшой окопчик. Провод подсоединили к мощному конденсатору. Кто коснется, того током убьет на месте. После чего пролезли в окопчик и устроили спина к спине. Поставили, уткнув прикладами в землю, снаряженной готовой к бою винтовки. Теллиус откинулся на спину напарника и засунул под губу щепотку жевательного табака. Джонстон прихватил с собой в радиопеленгатор со сканером частот. Можно и ночью слушать, что творится в эфире. Настроение обоих было спокойным. Поводов вдергаться не было. Как-никак десятая выброска в микромир. Оба давно здесь, как рыба в воде. Джонстон включил пеленгатор и поглядел на экран. Не проявится ли кто? В 70-герцном диапазоне, в котором работают радиогранитуры Наниджин. Эфир молчал. Может, у них и рации-то нету, бросил он Телиусу. Тот в ответ только хмыкнул и плюнул сквозь зубы длинной табачной струей. Напарники разорвали пакеты сухим пайком и подкрепились. Затем по очереди выбрались отлить, отойдя на несколько шагов, и обязательно прикрывая друг друга с мощной газовой пневматикой на изготовку, на случай, если кто-нибудь все же прорвется за провод под напряжением. И есть тут такие твари, которые на запах мочи прямо как мухи на мед слетаются. Потом Теллиус и Джонстон распределили дежурство. Один дремлет, другой постоянно бдит, не снимая очков ночного видения, и стараясь особо не высовываться из-за копчика». Первая вахта досталась Джонстону, который все никак не мог привыкнуть к тому, какая дикая жизнь начинается тут по ночам, к неустанному мельканию, копошению всяких мелких тварей за стеклами инфракрасных очков. Черт, кругом насекомые. Просто миллионы. Так и ползают повсюду, куда ни глянь. Он до сих пор их особо не различал. Все на одно лицо. Никакой, считай, разницы». Вот разве что хищные слегка выделяются. Бывший вояка повел головой в очках в надежде засечь яркий силуэт мыши, как-никак теплокровная. Хорошо бы крупняк какой-нибудь шпукнуть, да еще и ночью. Угандошить мышь из 60-го калибра, это, считай, как буйвола. Он такое уже несколько раз проделал в Африке. Вот бы мышь сейчас подстрелить. Слух размечтался Джонстон. «Было бы круто!» Теллиус хмыкнул. «А вот Скалопендру, ну и нафиг!» — неожиданно добавил его товарищ.